Глава 16. Даша. Ему хватило пары шагов, чтобы преодолеть расстояние между ними. В следующую секунду он застыл, нависая над девушкой, замешкался, пытаясь справиться со своей яростью, но всё же та взяла верх. Что ты сделала? зарычал мужчина. Жалко кожу девушки своим горячим дыханием, и на её шее тут же сомкнулись его жёсткие пальцы. Что сделала? крикнула Даша с вызовом. Так, что внутри каждый нерв сжался от страха. Не за себя, а за ребёнка. В таком состоянии он вполне может навредить даже собственной дочери. Достаточно, взревел Егор, словно разъярённый медведь, а глаза его налились кровью. Я всего лишь разбила фоторамку. А что же сделал ты? Разрушил мою жизнь. Там внутри ещё целая фотография, но у меня внутри душа в щепки прошипела, глядя ему прямо в глаза, и почувствовала, как его рука сдавила шею. Думаешь, тебе это сойдёт с рук? Он будто не слышал её, а губы подрагивали от злости, потому что носишь моего ребёнка твоего ребёнка, прокричала она, но крик больше походил на жалобный писк. Это мой ребёнок. В ней течёт кровь моего отца, того, кого ты ненавидишь больше жизни. Она его, родная внучка, продолжение рода. Как ты с этим справишься? Будешь вспоминать, глядя на неё. Господи, пусть будет похоже на моего папу. Можешь задушить меня прямо сейчас, только этого ты не изменишь. Егор отдёрнул руку и встряхнул, будто обжёгся о её кожу. Затем мужчина посмотрел ей в глаза, сурово сжал рот и перевёл взгляд на пол. Он наклонился, чтобы поднять фотографию, и стряхнул с неё стёкла, ничего более не сказав. "И остальные спрячь", крикнула Дарья ему в спину, дрожащими руками растирая пылающую шею. "Пока я здесь, их целостность под угрозой". Егор Мужчина спустился в подвал и, швырнув фотографию на стол, подскочил к круше. Несколько мощных ударов, и он вдруг почувствовал, как трещит по швам пиджак. Егор яростно стащил его, не щадя ткани, и кинул на пол. Его трясло, разрывало от гнева. Каждая поджилка вибрировала, увидел в руках у Даши фотографию Лены и сорвало крышу. Он никому никогда не разрешал прикасаться к её вещам. Если кто-то по незнанию что-то перекладывал, мужчина тут же приходил в ярость. Именно по этой причине в его доме работает только Татьяна Борисовна. Она прекрасно осведомлена обо всех его запретах. Наконец, Егор оставил в покое грушу с жалобным скрипом раскачивающуюся на цепи и подошёл к бару. «Да, наверное, только у меня в спортзале находится бар с бухлом», – мелькнуло у него в мыслях. Первый год практически каждый день он нажирался здесь в стельку и сбивал кулаки в кровь, после чего разодранная кожа долго заживала, гноилась и кровоточила. Но это было ничто по сравнению с гниющим внутри сердцем. С тех пор физическая боль приносила лишь облегчение – помогало отвлечься от мясорубки ежесекундно перемалывающей все органы. Он залпом осушил третью часть бутылки с виски и даже не поморщился. Спиртное давно перестало обжигать, редко принося успокоение. Не зря же говорят, что утрезв в одном уме, то у пьяного на языке. А на уме у него постоянно были Лена и его нерождённый ребёнок. Он напивался до такого состояния, что не мог шевелиться, лежал на полу, пуская слюни, глядел в стену и видел счастливую жизнь, которой лишился. Видел сына. Откуда-то была уверенность в том, что это был именно мальчик. Егор часто видел его во снах. Ребёнок лет пяти, невероятно похожий на Лену. Если бы только малыш смог родиться, он бы отдал за него жизнь. Счастливее ребёнка не было бы на всём свете. Ему до разрыва мозга хотелось узнать, каким бы был их малыш с Леной, на кого похож, какого цвета глазки, волосы. Хотелось узнать, каким бы был его смех, но Егора лишили такой возможности, уничтожили всю его жизнь. А теперь у него будет дочь отны крови с ненавистным убийцей. Это такая справедливость мог отнять у одного ребёнка и дать другого или наказание. Он понятия не имел, что будет, когда девочка родится. Знал лишь, что ни при каком раскладе не откажутся от неё. Мужчина сделал ещё один большой глоток, и у него перед глазами всплыл взгляд Даши, полный страха, ненависти и отвращения. Он взречал и швырнул бутылку в стену, следом ударив в неё кулаком. "Идиот", выругался, едва сдерживаясь, чтобы не расшибить о стол свою голову, да как-то мог поднять руку на неё. Вспомнил, как сжимал её шею, и захотелось отрезать эти омерзительные руки. Стало противно от самого себя. Жмурился, часто моргал, но в глазах Всё равно стоял её испуганный взгляд. Неужели он настолько раскотинился, что смог поднять руку на женщину? Чёрт возьми. Теперь вся его ярость была направлена лишь на самого себя. А если я ей навредил? От этой мысли потемнело в глазах. Если бы только мог убить себя собственными руками, давно бы уже это сделал. Спотыкаясь Егор выскочил из спортзала. Даша. Вечер распахнулось, и девушка подскочила на кровати, чувствуя, как в груди от страха замирает сердце. Его массивная фигура угрожающе застыла в дверном проходе. Мужчина помешкал, а потом включил свет, войдя в спальню. Егор. Дарья сидела на кровати. В ужасе глядя на него, глаза выглядели красными, видимо, девушка плакала. Он сделал несколько шагов в комнату и вновь остановился, нервно произнеся: "Едем в больницу". Даша не ответила, а лишь посмотрела на Егора теребя побелевшими пальцами одеяло. Он нерешительно подошёл к кровати и осмотрел девушку. Заметив на коже тёмные следы от своих пальцев, крепко сжал зубы и опустился на корточки, машинально протянув руку к её шее. Девушка дёрнулась, как от удара током, и попятилась назад. "Дашь, я переборщил, знаю", произнёс он вдруг виновато, но из рта слова вылетали со злостью. "Я правда не хотел тебе навредить. Ты давно мне навредил". «Это ничто по сравнению с тем, что ты сделал тогда», – произнесла Даша, едва шевеля губами. «Уходи». «Давай съездим в больницу. Нужно убедиться, что с тобой все в порядке». «Уходи!» – выдавила она из себя по слогам и побледнела. «Хорошо». Егор вышел из ее комнаты и, пошатываясь, направился к себе. «Черт возьми!» О чем я думал, привезя девушку сюда? Не хотел этого делать, но другого выхода не было. В городской квартире Егор не мог ее поселить, так как Даша подняла бы на уши всех соседей. А здесь под присмотром вроде, да и территория охраняется. Это было вынужденной мерой, иначе бы он никогда не привез Дашу в дом, который построил для Лены. Но ничего, завтра наконец-то все закончится.